Два года спустя. Матвей. За что я люблю лето, так это за яркое и тёплое солнце, приятный вечер и зелень, которая радует глаз. В загородном доме мамы было очень уютно. Особенно на веранде, которую плетал молодой виноградник, с которой был виден облагороженный двор с детской площадкой. Сегодня мы собрались большим семейством. А повод был. Мой день рождения. Сидели мы хоть и огромной компанией, но вели себя довольно тихо. Ещё бы. Рядом стояла коляска с вечно недовольным Никитой Матвеевичем. Сейчас же мой малыш уснул, и родители наконец-то могли спокойно выдохнуть и прижаться друг к другу. Чуть раньше в большом надувном бассейне развились дети Ангелины, брызга друг на друга водой, а рядом крутилась маленькая Светлана, которая искусно смотрела на взрослых ребят, но в их игру не вступала. Боялась. Стол ломится от изобилия блюд, но никто к трапезе не приступал. Все ждали последнего гостя, который с минуту на минуту должен был подъехать. «Эй!» – погладил уставшую жену по щеке. «Не спать!» «Я чуть-чуть», — пообещала Лена, поджимая губы. «Две минуточки». «Эх, надо бы её отправить в дом, чтобы девушка могла хоть немного выспаться». «Может, отдохнёшь в доме?» — предложил, обнимая тонкую талию свободной рукой. «Нет уж, иначе пропущу всё самое интересное». Именно в этот момент открылась калитка, и во двор зашли последние гости. «Зоя», — пискнула Света и побежала к крёстной, за спиной которой маячил довольно внушительно.